Глава 43. Следующий день начался с аромата цветов и музыки, доносящейся из радиоприемника на кухне. Я быстро привела себя в порядок и вышла из комнаты. Прямо за дверью нашелся источник аромата. Мне не удалось удивиться, как я смогла уловить его. Не до этого стало, потому как букет, завернутый в обыкновенную газету, оказался чудесным. Это были обыкновенные ромашки, еще покрытые росой, с травинками между сочными стеблями. Я прижалась щекой к лепесткам и спустилась по лестнице на первый этаж. «Вэри?» – позвала я негромко, но ответа не последовало. На столе белел лист бумаги с неровным краем, вырванный из блокнота. «Уехала в мастерскую по неотложным делам, скоро вернусь, обязательно позавтракой и не обращая внимания на работников». Я выглянула в окно, и убедилась, что на пороге суетятся двое мужчин с молотками. Ступени скрипели, пара досок отошли, перила расшатались, так что с ремонтом и впрямь не стоило тянуть. У плиты стоял уже знакомый мне термос с супом, высокий стакан с чаем, прикрытый крышкой, пакет с хрустящими ломтями хлеба, с плавленным сыром и большим ржаным багетом. Рядом лежали большие яблоки с желтыми боками. Вэри всегда любил яблоки. Подумала я с улыбкой. Цветы я поставила в высокий стеклянный чайник для заварки, потому что вазы я плотно запаковала и убрала в коробки. Заниматься сейчас разбором вещей вовсе не хотелось. Да и ромашки смотрелись в посуде очень эффектно. Солнце просвечивало воду со стеблями, разбрасывая по столу блики света. С удовольствием принявшись за еду, отметила, что и на этот раз она восхитительная. Надо обязательно выведать рецепт. Чай походил на тот, который обычно заваривала бабушка много лет назад. Позади дома обнаружилась большущая клумба, давно уже не облагороженная. На ней удивительным образом прижились травы, которые высаживала когда-то Софи. Они не вымерзли зимой и не сдались сорнякам. Скорее, даже сами их вытеснили. Часть из них велась по узорчатой решетке после того, как я поставила ее ровнее. Думаю, чуть позже я смогу рассадить их под акацией, там, где когда-то кустилась земляника. Кажется, там и сейчас есть несколько сиротливо притулившихся к стволу дерева листочков. Я заметила божью коровку, лениво ползущую по белому лепестку. Осторожно приманила ее на палец, открыла раму окна и выпустила кроху. Она несколько раз потрясла брюшком и, расправив крылышки, взлетела. Привет! Раздалось громогласное, и я едва не вскрикнула. От порога в два прыжка до меня добрался Рони. Он вытер испарину со лба и заулыбался. «Ну и гораздо ты спать!» – заявил он радостно. Я сова, нервно пожала плечами. От этого ответа парень ужасно развеселился и хлопнул себя по колену, видимому в прорехе джинсов. «Не знаю, что было в этом такого смешного, но раздражения я не испытывала. Мне он нравился, в отличие от Брока, который тоже подошел и коротко кивнул. Не обращая внимания на этого раздолбая, проворчал он беззлобно и тоже мне улыбнулся. У него вышло это не так лучезарно. Однако что-то мне подсказывало, что видеть его лицо таким редко кому удавалось. Об этом свидетельствовало не только мое чутье» но и отсутствие морщинок вокруг темных глаз на загорелом лице. «Хозяюшка», — позвал рыжий, — «может, угостишь кофе или бутербродами? А может, парень увернулся от подзатыльника брата, даже не повернувшись?» «Никак шестое чувство помогло или частые проделки, за которые доставалось от брата?» «Не обращая внимания на...» — повторил Брок заученно. «С удовольствием покормлю хорошего работника», — хмыкнула я. «Это не про Рони, покачал головой темноволосый парень, что совершенно не смутило второго. Он бросил молоток в траву и направился к порогу. Дверь распахнулась, и в комнату ввалилось наглое существо. «Мне кофе со сливками, сахаром и маленькими зефирками. У тебя ведь есть такие?» «Нет», – хохотнула я. «У каждой девушки обязательно должен быть запас крохотных розовых зефирок». Авторитетно заявил он и насупился. «Ты ведь девушка». «Кофе сваришь себе сам». Я кинула ему салфетку. «Все нужно, ищи в ящике». Бурча о чем-то, парень направился к плите, а его брат подмигнул мне и сел за стол напротив меня. Он отщепнул кусочек багета, который лежал рядом, и воровато сунул его в рот. Вэри с утра сгонял в пекарню, уважительно протянул он, а нам ничего не принес. «Доставай ветчину и сыр». Я кивнула в сторону холодильника, и хитрый парень поднялся на ноги. «Ага!» – выкрикнул Ронни с торжеством и поднял над головой коробку, на которой были нарисованы облака. «Зефирки!» Он послал мне победный взгляд, говорящий, что он меня раскусил и выиграл. Чтобы не подпортить ему настроение, я заставила себя горестно вздохнуть и опустить глаза к миске с супом. «Странно» что в компании этих двоих я не ощущала себя дискомфортно, хотя мы были знакомы всего ничего. Брок шипел на брата, тот в ответ чавкал найденным лакомством. Чай был все таким же ароматным, с привкусом горечи. Травки завариваешь. Бухнулся рядом Рони и бесцеремонно сунул нос в стакан. О, протянул он восхищенно, да это ведь... Ты за кофе следишь, шикнул на него другой парень. Хоть что-то тебе доверить можно? «А чего я?» «Почему я не слышала звука молотков?» Прервала я разгорающийся скандал своим вопросом. «Потому что мы ими не стучали», – невозмутимо сообщил Рони, «чтобы тебя не разбудить». «Но вы ведь тут для починки порога?» – полуспросила я. «Вроде как». Рыжий отмахнулся. «Но будить тебя не хотелось». «Работать ему не хотелось», – с сарказмом пояснил Брок. «А ты не возражал» парировал брат. «Верно», сказал тот, и рыжий захлебнулся от досады, так как ждал возражений. «Работать на голодный желудок нельзя», бурчал Рони, складывая из продуктов бутерброд чудовищной высоты. Он шумно втянул носом воздух и безошибочно направился в сторону окна, за которым висел ящик с зеленью. Я поймала на себе изучающий взгляд Брока, который он не отвел. Странно, что никто из нас Не испытывал дискомфорта от этого. выреза за тебя переживает», — сказал он негромко. «Мне не хочется этого». «Иногда от нас ничего не зависит. И это неплохо. Хорошо, что можно просто довериться близкому и... «А сахар у тебя где?» — прервал нас Ронни. «Что?» — он нахмурился. «Я люблю сладкое». «Давай вместе поищем». Я воспользовалась возможностью не обсуждать свои странные отношения с Вэри пока я не была готова к этому. Пока. Да и сахар найти все же нужно. Рони страдает без сладкого. Он как давится второй коробкой зефира в сухомятку.